Глава вторая. Неожиданное разоблачение. Княтаиса Гасударь ждёт свидания с вами в розовом дворике. С этими словами слуга отвёл низкий поклон, но не ушёл, ждал, чтобы сопроводить невесту до места встречи с царём. Я готова, ответил женский голос, и из покоев Таисы вышла я. Ну, не я, конечно, а Милана, выглядевшая точь в точь, как ещё совсем недавно выглядела я. Впрочем, вышло слабо сказано. Выпорхнула на крыльях нетерпения. Глаза горят, улыбка сияет, дыхание слегка очистит от волнения. Короче говоря, довольно как слон. Гадина. «Рано празднуешь победу», — мысленно сказала ей я, прячась за углом. «Не быстро ли ты меня со счетов списала?» Фальшивая Таиса так торопилась на свидание с царем, что я лишь пару раз моргнула, следя за ней взглядом. А ее и след простыл. Слуга-бедняга едва поспевал, бежал, спотыкаясь. Я вышла из-за угла. что уж у меня в запасе полчаса. Царь теперь звал свою невесту на свидания каждый день, всегда в одно и то же время. Они проводили вместе полчаса, гуляли и беседовали наедине. Никому не позволялось присутствовать на их свиданиях, поэтому никто не знал, о чём они говорили. Но, смотрит-то, со стороны никто не запрещал. И я смотрела, запомнила и частоту свиданий, и время, и продолжительность, так что теперь точно знала, сколько времени Милана будет отсутствовать. В комнату я проникла легко. Милана так торопилась, что не позаботилась ее запереть. А может быть, не хранила в этой комнате ничего важного, поэтому и не было у нее нужды беспокоиться. Комната ведь моя? Я огляделась. Вот он, сундук, в котором я спрятала книгу Тарлада. Стоит примехонько за изголовьем большой кровати с балдахином. «Давай, Тай, не теряйся. Живо к сундуку убери книгу и сматывайся по-быстрому. Наблюдение моей дела хорошее, но всегда может сработать закон подлости». Например, Милана что-нибудь забыла в комнате и вот-вот вернётся. Не стоит рисковать. Подняв крышку сундука, я отодвигала в сторону пышные юбки нарядов Таисы, надеясь, что книга не пропала. И да, вот она, родимая, на месте. Не дошли у Миланы руки порыться в моих вещах. А может, она и не планировала? Если решила, что царь теперь у неё в руках и никуда не денется, то, пожалуй, могла и потерять бдительность, расслабиться. Зря. Я бы на её месте каждый уголок в комнате обыскала. Взяв книгу в руки, я повертел её, убедилась, что ошибки нет. Та самая, подарок от Тарлода. И потянула за крышку сундука, чтобы его закрыть. Схватила её за край, одновременно приподнимая из корточек. "Платиц, это подходящее, подобрали. Кинги, аль, помочь". Бах, дзнь! Это выскользнуло из моих пальцев крышка сундука. Из громыхания упала вниз, лязгнув напоследок металлическим замком. Сундук закрылся, а я вскочила на ноги, пряча книгу за спиной. Перед донной с крестик руки на груди стояла Ирина. Вот же не свезло, а? Я-то надеялась, что пока Милана будет отсутствовать, Ирине в голову не придёт заглядывать к ней в комнату. А она тут как тут. Что же она такая непростая-то? Это Ирина. Раньше-то мне всегда в ней это нравилось, когда она расторопность и бдительность ради меня проявляла. А сейчас эти её весьма выгодные качества против меня могут обернуться. "Платиться?" переспросила я Кася по-дурочку. "Какое платиться?" «А барышне моей киньи Таисы платится. В сундучке этом наряды ее и хранятся, где вы только что смотрели. Хорошие наряды у барышни моей. Но вам кинь я...» Тут она оглядела меня с головы до ног. «Боюсь, не подойдут. Расточком-то вы пониже барышни моей будете. Грудь у вас недозрелая, то есть, я хотела сказать, фигура у вас невинная, как у дитя. Там, где на округлостях барышни моей все будет как в литое сидеть, на вас повиснет». Так что вам кинь, лучше где в другом месте платится подходящее поискать, коль своих не хватает. Я едва не прыснула. Вот зараза, а. Вроде и не нахамила, а гадость сказала. И даже почти не обидно. Хотя это она сейчас обо мне. Ну что вы, милая. Как можно строже сказала я, изображая высокомерие, с которым, по моим представлениям, дворянская девушка должна говорить со слугами. Без надобности мне платье госпожи вашей. Комната я ошиблась. Шла-шла, да свернула не туда. Решила, что в свои покои зашла. Вот такая я рассеянная, вот такая задумчивая вся. С детства у меня такое. Ну раз уж я поняла, что ошиблась, пойду, пожалуй. Двинулась к двери в обход Ирины и сама руку вокруг себя веду, пытаясь книгу спрятать в складках юбки. Нехорошо, что попалась, конечно, но мало ли? В любой в задумчивости ошибиться может и не в свою комнату зайти. Так, ещё немного, и я у двери. А ну, постойте, Киня, догнал меня голос Ирины. У меня дёрнулась бровь. Это что за приказной тон у служанки? А? «Ирина, ай, Ирина, ты как смеешь барышне указывать? У тебя наглость-то откуда такая?» Держа книгу перед собой, оборачиваться не стала, только взгляд через плечо на Ирину бросила. «Два шага до двери. Не позволю мне все испортить». «Чего тебе?» Ирина нахмурилась. «Вы ведь не обокрасть мою госпожу пришли кинья. Не извольте гневаться, но, знаете, девицы иногда как сороки. На красивые вещички падки. Был у меня случай». В доме господина мы его. Служанка одна молоденькая в комнату мою пробралась, пыталась гребень украсть, который мне господин за добрую службу подарил. Приглянул сон ей. Я тоже нахмурилась. Что, что? Папенька Таиса Ерине гребень подарил за добрую службу? Серьёзно? Что-то я уже начинаю думать, что Ирина не соврала Ангуде, когда говорила, что была любовницей батюшки Таиса. С каких это пор дворяне своих служанок гребнями одаривают? Да ещё такими, которые зависть вызывают и желание их себе забрать. Ты кому это говоришь? Место своё забыла, произнесла я так строго, что сама удивилась, как от моего голоса гневом повеяло, будто трещины по арктическому льду пошли. Клянусь, я даже почти слышала этот звук. Хорошо сказала, прямо удачно получилось. Я аж само себя на секундочку испугалась. И мне бы на этом остановиться, отвернуться и гордо расправив плечи, удалиться. Но я добавила зачем-то. Хотела бы я об окрест твою госпожу Не в сундук стрепьём полезло бы, а в секретный отдел комода, где шкатулка с украшениями спрятана. Говорю, покоями ошиблась. И не гневи меня более, милая. Затем отвернулась и быстренько шаг к двери. За ручку дверную свободной рукой схватилась, прижимая к себе книгу, подтянула дверь на себя и Эк, вы на себя наговариваете, Баршня. Во второй раз остановила меня Ирина. Что-то не припоминаю я, чтобы вы рассеянностью страдали. С детства деточкой были востроглазы и приметливы. Хинью Таиса. Я застыла, моргнула, ещё раз моргнула и осторожненько закрыла дверь обратно. Как, как меня сейчас Ирина назвала?